Глава 9. Брешь в системе. После краткого сеанса шоковой терапии меня уложили на каталку и повезли в операционную. Один из врачей-практикантов впичкал меня разнообразными наставлениями, почерпнутыми у доктора Хуаюэ. Перед операционной нас ожидал предбанник. Меня поставили в длинную очередь. Лампы в этом помещении были приглушенные, отчего создавалось впечатление, будто нас поместили в камеру для смертников. В темном воздухе витала зловоние. Немало пациентов приподнимались на своих каталках и, обхватывая голову руками, заходились рвотой. Тоже неизлечимые больные, которым наконец-то поставили диагноз. Прибыли сюда также вместе со своими внутренними духами. Врачиха-стажерка читала на распев по брошюре. При слове «операция» больные сразу думают о крови, гное и грязи. Словно бы пациентов привезли на мусорную свалку. По мнению же врачей, свежепролитая кровь подобна теплому душистому меду, а кожа в испарении мягкому шелку. Мусор здесь лишь одно – боль. И все, что предпринимают врачи, направлено на ее изничтожение. Операция – капитальный ремонт человеческого тела. Прошедшая операцию больной, что вычищенная до чисто комната. Во время операции опытные доктора воспринимают лежащий под белым полотном прямоугольный предмет не как человека, а как требующий обработки набор деталей. И это ни в коем случае не презрение к жизни. Это обретаемая со временем способность равнодушно воспринимать стоны, кровь и проявление болезни. Только в таком настроении врачи способны как можно более оперативно препарировать многоуважаемое больное тело, давая тому добраться на ту сторону, где Где его ожидает возрождение. Дух снова подал голос. Он приказал мне бежать. С момента перехода в стационарное отделение я оставил любые мысли о побеге. Я пытался. Из больницы не убежишь, — заметил я. Ты просто не тем путем бежал. И не только ты пытаешься бежать. Многие это пробуют. Не сбежишь, тебе точно крышка. Голос звучал непреклонно. Но у меня же есть диагноз. Диагноз — Прелюдия к смерти. Ты раньше не мог убежать как раз потому, что у тебя не было диагноза. Но как же я удеру? В любой системе есть Бреши. Больница система. В ней точно есть прорехи. И почему это я должен тебя слушаться? Потому что только я могу помочь тебе избавиться от боли. Дух был совершенно безапелляционен. Самоуверенности у него было поболее, чем у врачей. Ты слишком долго задержался в больнице. Растерял весь потенциал самоспасения. Тебя нельзя оставлять без поддержки. Мне предстоял выбор — дух или врачи. Выбор невозможный. Все они заявляли, что хотели избавить меня от страданий. Возникало стойкое ощущение, что в этом деле они готовы были побороться за меня друг с другом. Даже если бы я умер, их жизням ничто не угрожало. Плоть моя служила им театром боевых действий. Человек я был по характеру пассивный, в действиях нерешительный, но по итогу заключило, что надо было покориться наставлениям духа. В них чувствовалась мощная воля. Я уже был под его контролем. Вероятно, духу для того, чтобы ворочаться у меня в брюхе, все-таки требовалась моя жалкая душонка. Да и сам я пошел на попятную. Страстное желание прооперироваться сменилось паникой перед операцией. Я испытывал противоречивые чувства и к больнице, и к наводнявшим ее целителям. Вот я и бежал. Это получилось благодаря чрезмерной расхлябанности медперсонала. Они понадеялись, что больной, доставленный к операционной, уже никуда не денется. Но никто не хотел умирать, поэтому бегством спасались пациент за пациентом. Эта лавина стремящихся покинуть больницу была оборотной стороной наплыва больных стариков, желающих прорваться в учреждение. Последствия такого обратного движения предсказать было сложно. Большинство пациентов, скорее всего, делали это не по собственной доброй воле, а потому что их науськали на это неожиданно взявшиеся ниоткуда духи. В том, что такое вообще могло происходить, ощущалась халатность врачей. Как вообще мой дух умудрился спрятаться от разнообразных, высокоточных медицинских приборов? Возможно, он обладал специфическими свойствами, позволявшими ему укрываться от докторов. И не получается ли, что именно по этой причине так неспешно производилось диагностирование болезни? Я все еще пребывал в замешательстве по поводу наличия духа во мне. Дух умудрился продемонстрировать незаурядные таланты в здании доверху напичканным устройствами видеонаблюдения. Подобно умному навигатору, он избирал для нас оптимальный маршрут отступления. Он с поразительной точностью ориентировался на местности, решительно уберегая меня от столкновений с преследующими врачами и медработниками. Мы продвигались вглубь здания. Однако больница оказалась еще тем колоссом, «Бегство наше лишь свидетельствовало в пользу мистических качеств этой махины. Я все никак не мог определиться со своей ролью в ней. Винтик в огромном механизме или частичка большого организма, отправившаяся в свободное движение. Вновь я себя подчинил причудливому существу, от которого мое недомогание достигало крайней остроты. Я не столько спасался бегством, сколько сдался в заложники». Я даже не мог определиться, оставался ли я все тем же Ян Вэем, чиновником-поэтом, когда-то поступившим в эту больницу на лечение. Я пробегал этаж за этажом. Из тянувшихся сплошной чередой больничных палат изливался багряный свет. Перед каждым окном стояла группа людей. Погрузившись в мрачное молчание, они смотрели по сторонам. Это были исключительно послеоперационные больные. В их скорбных взглядах, давно подрастерявших последние надежды, читался единственный немой вопрос. «Ну куда ты бежишь? Некуда тебе скрыться? Допустим, даже, что ты вырвался из непрерывного ада, где рождение сменяет смерть, а смерть — возрождение». Авичи, последний круг ада в буддизме. Санскрит. «Узрел ты темные дали, устремишься туда в большом ликовании, окажешься в конечном счете в другом аду». На этот раз непроходимой канаве, полной огня и золы. Вскипятишь себе кровь, сожжешь плоть и будешь терепыхаться в невыносимых мучениях. — Не надо убегать. Давай лучше уж с повинной вернемся. От охватившего меня ужаса я даже остановился. Дух начал читать мне нотацию. — С повинной? Когда это ты кого-то успел прикончить? Или устроить поджог? Или изнасиловать кого-то? — Нет, ты в самом деле ж не больной. Смиренно отжил полвека, позволяя себе только в свободное время зарабатывать песенками. Так что же тебя за эти проступки? Надо покарать больницей? Но я в самом деле болею, причем с детства. Все люди в мире больны, а больница делает все, чтобы вылечить наши хвори и спасти нас. Я с готовностью принимаю мою кару, мы же как-никак живем в эпоху медицины. Нельзя не лечиться». Я наконец-то припомнил наставление, за которое сестрица Дзян поплатилась жизнью. «Лечиться? Тьфу! Эта твоя эпоха медицины делает из здоровых людей нездоровых, из нормальных людей ненормальных, из легкобольных людей тяжелобольных, из живых людей мертвых. А мертвяков подвергает перерождению, чтобы те испытали на себе кару небесную. И ты еще собираешься перед ними виниться? Болезнь тебя совсем попутала». На твое счастье, я сберег для тебя резервную копию трезвого ума. Так что истинное спасение твое во мне одном. Дух говорил возмущенно, словно только ему было дано рассуждать от моего лица. Нет, точнее, будто он и был мной. Но куда нам бежать? Я беспомощно поглядел на больничный массив, окружавший нас грядой вулканов, и на красные кресты, сиявшие с мощью олимпийского огня и распространяющие концентрированное, но умиротворяющее зарево. Кресты озаряли все вокруг себя. Некуда было от них спрятаться человеку. «Иди, куда говорю, и все сложится», — отозвался дух. Его ничего в нашей беде не смущало. Дух вывел меня из стационара. «Мы оказались в амбулатории». «Людей здесь как было, так и оставалось море, как в самом начале, когда я только попал сюда в сопровождении сестрицы Дзян и Аби. Больные с усохшими от жажды лицами поднимали громкие вой и топтали нечистоты под ногами. Кабинеты врачей люди брали штурмом, словно бы пытаясь спрятаться от преследовавшей их по пятам грозной пары превратников подземного мира, одного с головой быка, другого с головой лошади. Время будто откатилось в прошлое. Я почувствовал себя полностью дезориентированным. Мне на автомате захотелось снова встать в конец очереди на регистрацию, но дух своевременно отводил меня от этого порыва. Под руководством духа я пробрался в отделение скорой помощи, а оттуда в наблюдательные палаты, и, наконец, в ту палату, в которой я когда-то лежал. Сопротивления у нас на пути не возникало. Больные только провожали меня изумленными взглядами. Дух потребовал, чтобы я открыл дверь в морг, Я прошел туда. Нас встретила кромешная тьма, в которой стоял злотворный аромат. Кажется, я ненароком прикоснулся к оторванным конечностям и нечаянно пнул упавшую на пол башку. Не находя себе места в сумраке, я долгое время бродил, пока не наткнулся на заднюю дверь. Предчувствие подсказало мне, что там будет истинный ад. Но дух приказал мне следовать через эту дверь. По ту сторону оказался старомодный лифт. Сел я в него и спустился вниз, вкрытый металлом подземный ход. В земле копались опарыши. Шел я по коридору, пока сверху на меня не пролился свет. Я набрел на лазейку. Задрав голову, я увидал через проем узкий, как горлышко бутылки, клочок неба. Сквозь завесы красного света и обильного дождя виднелась грязная земля, на которой были отпечатаны следы. В разбросанных повсюду и слевших костях уже обосновались змеи и скорпионы. Периодически межскелетов шмыгали мыши и шебуршали насекомые. Среди разросшихся маховых зарослей скрывалась глубокая выбоина диаметром более десятка метров, которая бесхитростно взирала на меня огромным глазом. Дух самодовольно отозвался. «Вот тебе и брешь в системе!»